Глава 5 В комнате было душно, но Корвус проснулась легко. Девушка долго лежала в кровати, селясь разглядеть хоть что-то. Из-под закрытой двери пробивалась совсем узенькая полоска света. Соседок не было. Как минимум, Корвус не слышала размеренного дыхания наи или сопения второй. Как же её... Сирена? Сирена... На всякий случай девушка опустила руку к матрасу, брошенному на пол у кровати, но нащупала только смятую простынь. Всё произошедшее плохо укладывалось в голове. Неужели чудовища существуют? Разве люди бегают со скоростью света, швыряют молнии голыми руками или... Корвус смутно вспомнила свои внезапные перемещения. Она зажмурилась, попробовала повторить трюк, но никуда не исчезла. «Ну не могло же это мне привидеться». Девушка потрогала лоб. Шишки не было. Совсем. Место удара не болело. Но та девочка, Ная, определённо держала у её головы холод. «Может, ледяные компрессы в этом мире обладают чудесной исцеляющей силой? Как всё это странно! Как всё это раздражает!» — подумала Корвус. «Раньше она бы, наверное, испугалась». Но сейчас только злилась на постоянные недомолвки, странности и то, какой загадочный вид напускали на себя ровесники. Если не считать того парня, который лихо сигал с трёхметровой высоты и рубил правду матку. Впрочем, рассудила Корвус, переворачиваясь на бок, а что изменится, если она всё узнает? Всё равно, что прочесть правила игры, в которую не собираешься играть. Надо любой ценой выбираться отсюда. Понять бы, как... Ключ. Она чуть о нём не забыла. Девушка вскочила с кровати, едва не запутавшись в постельном белье, и подошла к столу. На ощупь нашла аккуратно свёрнутую куртку. Ключ по-прежнему лежал в кармане, как и найденные на пляже камни. За дверью послышались шаги. Корвус испуганно сжалась, зажмурилась, и в следующую секунду уже лежала под шерстяным одеялом. Если бы не сокровище, впивавшееся в руку, Можно было подумать, что поиски ей приснились. «Всё-таки эта чертовщина настоящая!» Раздался недовольный голос Найи. «Ух, как же тут душно!» Дверь громко скрипнула. Корвус услышала шаги, затем тихий металлический стук, будто что-то поставили на стол, а потом с неё стянули одеяло. Девушка едва успела спрятать ключ под подушкой. На Корвус, радостно улыбаясь, смотрела новая знакомая. Ная собрала кудрявые волосы в два пушистых пучка, отчего хорошо стало видно округлое лицо с широкими скулами. «С добрым утром! Я принесла тебе одежду!» Ная с гордостью продемонстрировала брюки, длинную белоснежную рубашку, и бог знает, сколько разномастных ремней и поясов, намотанных на руку. «Надеюсь, что подойдёт. Если что, перехватим подтяжками. В твоём старом платье к химерам точно идти нельзя» не смело взяла в руки одежду, пропахшую хозяйственным мылом, и провела пальцами по самодельным швам. Найя кивнула в сторону таза с кувшином. «Всё для утренних процедур я тоже принесла. Полотенце в шкафу, бери любое». «У вас здесь всегда так темно?» — спросила Корвус, поднимаясь. «Генератор полетел. Вот и электричества нет. Ребята никак не починят. А так света много». Найя ткнула в стену, где под плинтусом тянулась светодиодная лента. Когда стёкла вылетели, причём на втором этаже из всех комнат досталось только нашей, пришлось забить окно и прикрыть шкафом, на всякий случай. Логично, — пробормотала Корвус, гадая, что же произошло, но Ная не спешила рассказывать, лишь грустно хмыкнув, добавила. «Знаю, кажется, что дом разваливается, но на самом деле он весьма прочный, и мы за всем следим. А как всё починим, вообще будет сказка. Вот увидишь. Ладно, умывайся, переодевайся». Движ закрывать не буду. Но ну, не переживай, я подежурю снаружи, чтобы никто не подошёл. Хотя некому особо подходить. А как же, ребята?» На Найя усмехнулась. «Их опасаться точно не стоит». «Почему?» «Ну, скажем так, как минимум из-за наказания, которое эти умники получили за то, что напугали тебя. Они правда хорошие. Просто порой кажется, что у Оскара, Нарса и Лепа один мозг на троих, и он частенько ночует отдельно». Особенно у лепа. «Ну, то есть он умный, да, но вот рот ему точно следует прополоскать с отбеливателем. Ох, я заболталась. В общем, как будешь готова, позови». Найя поспешила уйти. «Слишком много информации, слишком мало смысла». Пронеслось в голове у Корвус. Вода в кувшине оказалась тёплой. На дне тазика лежал кусок странно пахнущего мыла, коробок с зубным порошком и деревянная щётка. Закончив, корвус переоделась в новую одежду. Рубашка была длинной, но села как влитая, а вот брюки оказались великоваты. Казалось, что Ная ограбила бабушкин сундук с приданым. «Кажется, я готова», — сказала новенькая, осматривая себя со всех сторон. Ная вернулась и, задумчиво осмотрев новенькую, заправила лишнюю ткань за пояс, а штанины подвязала у щиколоток. Последним штрихом стали подтяжки, державшиеся на пуговицах. Ну вот, «Выглядит вполне прилично. Внизу посмотрим, что есть из обуви. Жакет не нужен, сегодня жарко», — рассуждала Ная под нос. Корвус покосилась на самые обычные синие джинсы новой знакомой. «А нормальной одежды больше нет?» «С нормальной, боюсь, проблемы. Её мало. В чём-то мы здесь появляемся, что-то находим, что-то осталось от других, но по большей части шьём». «И сейчас на мне...» — Корвус настороженно оглядела свой наряд. Не хотелось верить, что его сняли с трупа. Впрочем, — быстро сообразила девушка, — Найя и сама была не особо живой, так что... Не переживай, всё новое. Шила на себя, но малость промахнулась с размером. Да и химеры терпеть не могут, если мы ходим в одежде из того мира. А так ты одета идеально, по их меркам. Корвус скептически поморщилась. На её вкус ей не хватало только кепки, и можно продавать газеты за один шиллинг. «А что не так в одежде оттуда?» «О, у каждого своё объяснение». «Есть две теории?» — припомнила Корвус. Собеседница насторожилась, улыбка исчезла с её лица. «Это ты от Нарса услышала?» — Ная перешла на шёпот. «Никогда не говори об этом хорошо. Даже не заводи тему. Это может дорого стоить. Нарсу в первую очередь, а он привёл тебя. Это многое значит...» «Ная!» — раздался громкий крик. Корвус даже подпрыгнула от неожиданности, но, к счастью, обошлось без перемещений. «Да», — отозвалась Ная, но улыбка так и не вернулась на её лицо. Повернувшись, она быстро зашептала. «Понимаю, ты напугана, но сегодня всё поймёшь. Прошу ни слова о Нарсе». «Сколько можно ждать?» — громко повторил незнакомец. Ная выдохнула и выглянула в коридор. «Уже идём». Корвус, в который раз убедившись, что не горит желанием близко знакомиться с этим миром и всеми его странностями, вытащила ключ и спрятала в карман брюк. От волнения ладони вспотели. Они вышли из спальни. Корвус с интересом завертела головой по сторонам. Комната, где она провела ночь, находилась в конце коридора. Единственное окно было открыто, хозяева проветривали помещение. Из улицы струился мягкий свет, наполненный всеми оттенками желтого и зеленого. Там у нас ванная, я чуть позже покажу, как всё работает. Без насоса пока туго. Ная махнула рукой в сторону ещё одной двери. Там дальше библиотека, место для собрания и учёбы. А ещё оттуда можно попасть в спальню, ребят. «Совет, в комнату Клепу и Нарсу лишний раз не суйся, для своего же блага. Так, вон там...» Корвус посмотрела, куда указывает знакомая. В противоположном конце коридора виднелись кованые перилы и ступени винтовой лестницы. «Можно подняться на чердак, где у нас мастерская». «Под нами, то есть на первом этаже, общая гостиная с камином, склад вещей и небольшой зал для тренировок в дождливую погоду. Ну и, конечно, кухня со столовой». «У вас большой дом». «А то, поместье!» — кивнула Ная. «Первый этаж построили очень давно, когда только появились тени». «Кто?» «Ах да, ты же не знаешь. Химеры называют нас тенями. В общем, каждое поколение теней добавляет что-то своё». «Поколение? Хочешь сказать, что вы тут и родились?» «Ой, нет. Поколение — это одна команда». Время отсчитывается с момента появления первого члена новой команды и до смерти последнего. Глаза Корвус расширились. Она услышала тихий металлический перезвон с улицы. Найя улыбнулась, подбадривая новенькую, и продолжала. «Например, те, кто жил здесь до нас, достали генератор, но ничего не успели с ним сделать. А Нарс вот починили». «Достали? Откуда?» — полюбопытствовала Корвус. Почему-то представились ребята, которые легко выбегают за пределы туманного мира и возвращаются с награбленным. Оставался один вопрос. Если можно сбежать, почему подростки всякий раз возвращаются? Ная хотела было ответить, но её прервали тяжёлые шаги и скрип половиц. Новая знакомая поспешно захлопнула рот, а Корвус небезопаски обернулась. К ним приближался молодой человек, разительно отличавшийся от Нарса и других ребят. Прежде всего, незнакомец был старше, не только по возрасту. Глядя на его спокойное и серьёзное лицо, Корвус невольно подумала про пожелтевшие снимки, которые порой находились в чьих-нибудь семейных альбомах. На таких фотографиях ещё молодые прабабушки и прадедушки серьёзно смотрели в объектив камеры. И незнакомец, казалось, сошёл с такой фотографии. Но на этом различия не заканчивались. Он иначе двигался, да даже стоял. Серый мундир с круглыми пуговицами и хлопковые брюки в тон сидели на парне идеально. Пожалуй, никому другому такая одежда не подошла бы. В образ не вписывалась только прическа, аккуратный хвостик. Корвус ни на секунду не сомневалась, что к ним подошел тот, кого ребята называли «босс» и «мар». Первый, кто появился в этом жутком месте. Экскурсию можно провести и в другое время. Мягко, но при этом настойчиво заметил он и перевёл взгляд на Корвус, от чего то выпрямилась и вытянула руки по швам. «Меня зовут Мартис», — представился молодой человек, протягивая широкую ладонь. Девушка робко пожала руку. «Я Корвус», — пробормотала она, но тут же поймала на себе взгляд Найи. Мартис покачал головой. «Насчёт этого Нарсин не должен был давать тебе имя». Но мы замнём этот инцидент. Пока к тебе будут обращаться ты. Это не издевательство, такова традиция. Как только пройдёшь обряд посвящения, получишь имя и амулет. Молодой человек снял с шеи металлическую пластину с выскобленным именем и показал новенькой. Вот такой же. Он будет тебя охранять. Ещё узнаешь свои права и обязанности. А пока не бери в голову. «Идём, тебе нужно позавтракать». «День будет долгим, не стоит пренебрегать пищей, а я постараюсь тебе объяснить, как и что у нас устроено». Наю Мартис остановил и сказал негромко. «Переоденься в подобающую одежду и иди к ребятам, мы скоро выходим». Ная юркнула в комнату. Корвус и командир вышли на лестничную площадку. Справа через открытую дверь была видна библиотека, стол с лампами, полки. Инкунабулы, старинные тома, толстенные книги в самодельных переплётах. На стене висела карта острова. Значит, что новенькой просто нужно улучить момент. «Сюда!» — поторопил Мартис, спускаясь по ступеням. Корвус последовала за ним. С лестницы хорошо просматривался первый этаж. Просторный холл с камином, перед которым стояло несколько кресел, диван и низкий столик. Откуда-то слышались голоса, тихий смех. Девушка увидела возле входной двери всю команду. Среди знакомых ребят возвышался последний член команды, имени которого Корвус не могла вспомнить. Молодой человек, ровесник Мартиса, стоял чуть поодаль и перебрасывал из руки в руку яблоко. Серая форма была расстёгнута, взлохмаченные волосы прикрывали лицо. «У нас всё хорошо, практически готовы выходить, если только некоторые поторопятся», — отрапортовал он, не скрывая насмешливого прищура. «Поторопятся», — пообещал Мартис и повёл Корвус на кухню, освещенную большими свечами. Готовили обитатели дома в печке, разделывали еду на грубо сколоченных столах, хранили утварь в простеньких шкафах, а посуду мыли в огромной лохане. На стене висел график дежурств и список обязанностей. Рядом прилепили огромный лист бумаги, на котором ребята оставляли друг другу сообщения и отчитывались о проделанной работе. На обеденном столе, рассчитанном на шестерых, стояло две тарелки, Одна с ещё тёплой кашей, а вторую, похоже, кто-то забыл убрать. "Сирена, выйди, пожалуйста, и убери за собой", отчеканил Мартис. Корвус огляделась, пытаясь понять, к кому обращался молодой человек. К её удивлению, перед пустой тарелкой медленно появилась худая, угловатая девчонка лет 14 с короткими волосами. Она уткнулась в книгу, которая возникла в её руках. "Вы меня напугали". "Как и Мартис?" Она была одета в самодельную серую форму, отчего ещё больше походила на мальчика. «Сирена!» — повторил Мартис. Девчонка вздрогнула и вновь растворилась в воздухе, а изумлённый Корвус оставалось только наблюдать, как сам по себе двигается стул, и по воздуху прямо в лохань плывёт пустая тарелка. «Её имя — это в честь русалок из мифов?» — уточнила Корвус, присаживаясь за стол. «Нет, как спокойствие», — ответил Мартис. «Она была новенькой до тебя и ещё привыкает. Так вот, прошу ещё раз прощения за то, что ребята тебя напугали. К сожалению, в силу неопытности, а может, характера, они не всегда проявляют благоразумие. Нарсин успел что-нибудь тебе рассказать о нашем мире?» Корво помня о предостережении Найя, ответила. «Нет, почти ничего». Мартис вновь вздохнул. Этот мир. Опасное место. Не только из-за монстров. Это последний оплот для таких, как ты, я, для нас всех. Место, где мы можем отработать ошибки прошлого и начинать свою историю с новой — плохая идея. Молодой человек говорил спокойно, но при этом строго. «Как командир, я должен провести вас по опасному пути и сделать всё, что в моих силах, чтобы вам помочь. Этот мир принадлежит химерам, и мы, помогая им хранить покой и равновесие, несем свою службу. Впервые Корвус смогла рассмотреть гравировку на буговицах мундира, который был на Мартисе. Это была трехголовая собака. Как Цербер? Вроде того. Много лет назад, из-за ошибки наших предшественников, и иномерие стало нестабильно. Врата между мирами открываются сами по себе — а тьма из глубины острова стремится полакомиться человечиной, уничтожая всё на своём пути. Мы должны защищать живых от мёртвых и мёртвых от живых. Видела туман? Это вовсе не туман, да? мартис кивнул Нам выпала великая честь. Никто не знает, когда его путь будет окончен здесь и что будет дальше. Лишь одно известно точно — мы смертны. Наши тела более крепкие, да, но всё ещё уязвимы. И то, как ты послужишь здесь, решит твою судьбу там, за туманом. Именно поэтому химеры и создали для нас вот правил и делятся сокровенными знаниями. Если мы церберы, то они — хороны. Помнишь, кто это? Корвус кивнула. Переправлял через реку стек тех, кто ему платил. Девушка нервно вцепилась в рукава рубашки, не зная, как Мартис отреагирует на последнюю ремарку, но тот лишь горько усмехнулся. «Вроде того. Только, как видишь, наша оплата чуть больше золотой монеты». Корвус внимательно слушала Мартиса, понимая, что, наконец, встретилась с каким-то подобием порядка в этом хаотичном мире. Командир маленького отряда говорил настолько убедительно, что Корвус почти ему поверила — Но холодный ключ в кармане напомнил, что она всего лишь гостья в этом мире. И только сейчас она начала осознавать весь ужас своего положения. Они собирались вести её на какой-то ритуал, делать своей. Тогда она точно не сможет вернуться. Чтобы скрыть замешательство, девушка поспешно сменила тему. «Значит, такое случается с плохими людьми?» Корвуса размазывала кашу по тарелке, и есть совсем не хотелось. Из-за всех этих аналогий с греческими мифами вспомнилась несчастная Персифона, застрявшая на две трети года в царстве Аида из-за нескольких гранатовых зерен. Не обязательно, но жили не лучшим образом. «Вы, то есть мы, были детьми? Подростками, вернее? Что настолько плохого могут сделать подростки?» «Отнюдь», — не согласился Мартис. Мы прожили свою жизнь там и вернулись в том возрасте, когда наши души ещё были чисты. Но мы готовы были принимать решения Корвус нахмурилась. В этот раз командир точно ошибся. Как она могла прожить целую жизнь? Немыслимо. Командир тем временем внимательно наблюдал за подопечной. «Зря ты так. У Химер нам не удастся поесть. Хотя понимаю. Он тепло улыбнулся». Я тоже в первый день не мог проглотить ни кусочка. Ладно, не переживай, я возьму что-нибудь с собой. Корвус вежливо улыбнулась. Разговор продолжим по дороге, и... Ты должна знать. Нарсин, Скоробей, Ная, Леп и Сирена напуганы, как ты. Хоть некоторые и живут здесь дольше, но страх всегда остаётся с нами. Это нормально. Мы учимся с ним жить. И... Порой очень легко принять выдумку за правду, особенно если она звучит притягательно. Запомни, кто бы что ни говорил, Мартис бросил осторожный взгляд на дверь. У нас лишь один путь, по которому прошли сотни до нас. В молодой крови может кипеть дух противоречия, но здесь не место и не время для протестов. Корвус показалось, что Мартис словно отдалился. От него повеяло холодом. Казалось, командир предостерегал девушку. Но от чего Корвус так и не смогла понять. Нарс действительно не сказал ей ровным счётом ничего. Для похода к замку Корвус выдали плащ с капюшоном, который застёгивался брошью с трёхглавой собакой, и маску, закрывавшую лицо. Её передал Нарс. Корвус видела, как тот подошёл к командиру. Девушка расслышала лишь несколько фраз. «Мы с тобой ещё поговорим». «Я ничего не сделал, когда я буду в этом уверен». Корвус на всякий случай отступила и повертела в руках подарок. Маска напоминала распростёртые крылья ворона. По всей поверхности были нанесены узоры в форме перьев. «Неужели Нарс сделал её сам?» «Неплохо. Видимо, это ему понравилось протянула сирена, подходя поближе. Корвус вздрогнула и подняла глаза. Девочка, непривыкшая, что на нее кто-то смотрит, поджала губы и поспешила отойти в сторону, внезапно заинтересовавшись ровной стеной. Ремарка по поводу подарка, конечно, малость смутила Корвус, но сильнее резануло слух то, как новая знакомая странно выделила слово «ты». Будто это не местоимение, а полноценное имя. Нет, все же Корвус, придуманный нарсом, Нравилось ей гораздо больше. Интересно, после обряда у химер она сможет так называться?» Корвус испуганно замерла. Она не только успела за ночь привыкнуть к имени, но и то, что над ней проведут непонятный ритуал, больше не беспокоило. Нет, из-за этого мира нужно было бежать. И как можно скорее, пока не появилась мысль, что её место действительно среди них. «Готовы?» — позвал Мартис. Ребята отозвались гомоном, натянули маски и капюшоны плащей. Так поступила и Корвус. «Хорошо, тогда выходим». Девушка не успела поблагодарить Нарса за подарок, потому что Мартис подозвал её и приказал идти рядом. Она только успела заметить, что вчерашний спаситель спрятал руки в карманы и повесил голову. На улице была невыносимая духота, да ещё и маска. Воздух, пропитанный желтоватым туманом, странно дрожал, будто Марьева. Зелёная листва стала ярче, словно девушка смотрела на неё сквозь оранжевое стекло. Мартис пошёл первым, Корвус — около него. За спиной послышалось недовольное ворчание Лепа. «Чёрт так жарит, будто вот-вот портал откроется, как всегда вовремя». «Или кто-то его не закрыл». Ехидно заметил тот самый молодой человек, имени которого Корвус не могла вспомнить. «Хватит!» — окликнул их Мартис, пока не приказал всем замолчать. Корвус осторожно покосилась на командира, чувствуя, как по спине бегут мурашки. И она не могла понять, что страшнее, что ребята узнают о её ходе между мирами или что не найдут его вовремя. Но сознаться девушка не могла. В голове вертелась «Нужно бежать, пускай они закроют этот свой портал за спиной, и всё закончится для нас всех». Ребята послушались командира и дальше шли в полной тишине. Мартис вел отряд через овраг, затем поднялся на дорогу. Спустя полчаса забрежили крыши одноэтажных домов. Новенькая не заметила, как рядом прошмыгнуло нечто темное, и то, как насторожились ребята. Молодые люди остановились, прислушиваясь к нарастающему гулу, затем разом подняли головы вверх. Под ровным слоем облаков пронеслось еще несколько существ. «Под деревья!» — скомандовал Мартис. Все бросились в рассыпную, а сирена растворилась в воздухе. Жужжа, поднимая в воздух пыль и раскачивая деревья, на них нёсся вихоть. Земля затряслась. Жуткий хвой оглушал. Мир, казалось, рассыпался на куски. Корвус вцепилась в дерево, зажмурилась. Грохот становился невыносимым, а тьма — непроглядной. Воздух наполнился колючей пылью. «Я хочу домой!» — то ли вслух, то ли про себя, истошно завопила девушка и, взвизгнув, поднялась тенью в небо. Через несколько секунд всё закончилось. Пыль осела, превращая зелёные деревья в пепельно-серые. Подростки осторожно вышли из укрытий. Никто не испугался по-настоящему, но ну, не больше, чем на американских горках. Первым подал голос Оскар, который спрыгнул с ветвей ближайшего дуба. Парень громко присвистнул, благо маска позволяла, и крикнул. «Вот так тряхнуло! Я живой, если кто-то беспокоится!» «Да спать не сможем», — проворчал Лепус, отряхивая плащ от слоя пыли, который, казалось, намертво въелся в ткань. «Мартис, я же говорил, что портал откроется. Перед большими порталами всегда так». «Поздравляю, дома тебе вручат медаль за правоту». Ехидна заметила Ная. Командир не разделял всеобщей радости. Он обеспокоенно огляделся, пересчитывая своих подопечных. «У всех всё в порядке. Нарсин, Скоробей, Феликс, Сирена. Я здесь». Девушка появилась на том же месте, где и стояла, в идеально чистой одежде. «А где Корвус?» — глухо прозвучал голос Нарса. Все разом замолкли и огляделись. Новенькой нигде не было». Мартис резво выскочил на дорогу и громко позвал девушку. «А ты её не чувствуешь?» — уточнил Оскар, подбегая ближе. «Ну, как нас». «Без ритуала нет». Мартис завёл руки за голову. «Это плохо. Очень плохо. Проклятый телепорт! И где её теперь искать?» «Нужно рассредоточиться. Оскар, проверь округу. Леп, Ная, вернитесь в дом. Вдруг она там. нарсен Фелис за мной. И Нарс». Как только станешь и жрицей химер, то раздавай имена, а пока просто заткнись.